Глава одиннадцатая. Последние события настолько меня вымотали, что уснула я, как только коснулась головой подушки. Постелила себе на диване в гостиной. Делить супружеское ложе со Стасом не планировала больше никогда. Будильник завела на половину седьмого. Хотелось как следует привести себя в порядок, ведь предстояло мне первое в жизни собеседование с потенциальным работодателем. Но я очень надеялась получить сегодня работу. Даже мысли, что, может, не выгореть, не допускала. Ведь не зря же говорят, что наши мысли материальны. Дина работала в центре города, и на дорогу, как я прикинула, уйдет не меньше получаса. Пятница, пробки, час пик. Но завтрак я приготовить успела, как и разбудить Глеба. А вот в гимназию сына пускай отвозит Стас. С ним я с утра даже не пересеклась, к моей вящей радости. Когда выходила из дома, муж только пробудился. А выйти я решила заранее, как и прибыть в офис. Очень не любила опаздывать, да и помнила слова Дины о пунктуальности ее начальника. На дорогу потратила больше запланированного времени. Как назло, пробки были повсеместно, словно в эту пятницу на работу решили выехать все. Но я не опоздала и к месту прибыла на 15 минут раньше назначенного времени. Офисная высотка меня впечатлила. Нет, я, конечно, не впервые находилась в деловой части города, но так близко еще не была. И меня брала оторопь, когда входила в просторный холл первого этажа и называла охраннику свою фамилию и юридическую компанию, в которую и пришла устраиваться на работу. Компания Фемида занимала весь десятый этаж. Поднявшись туда на лифте, я... Вызвонила Дину. Директора еще нет, молодежь, что пришла пораньше. Посидишь в приемной, соберешься с мыслями, подбодрила меня Дина и сама лично проводила в приемную. К тому моменту я уже была ни жива, ни мертва от волнения, а затея с трудоустройством казалась мне все более дикой. Но кто меня возьмет без опыта? Все, не дрейфь и веди себя уверенно, шепнула мне Дина, прежде чем убежать к себе. «Кофе хотите?» — предложила мне секретарша. Девушка, которая и поведением, и внешностью сразу же расположила к себе. Было в ней что-то простое и приятное глазу, и она не вписывалась в тот образ секретарши, который сформировался в моей голове. С модельной Викторией ее точно не сравнишь, хоть девушка и была очень симпатичной. «Нет, спасибо!» Улыбнулась я ей, понимая, что от кофе меня может и стошнить, до такой степени волновалась. «Да не волнуйтесь так!» — правильно поняла меня девушка. «Директор у нас хоть и строгий, но справедливый». «Спасибо!» — подарила я ей еще одну хоть и вымученную, но благодарную улыбку что такое пунктуальность в наивысшем проявлении, я поняла, когда без двух минут девять дверь в приемную широко распахнулась, и на пороге появился мужчина в строгом сером костюме. Ну а следом у меня земля ушла из-под ног в буквальном почти смысле. В мужчине я узнала отца Филиппова, Максима Геннадьевича собственной персоной. Он меня пока еще не заметил. «Алина, доброе утро!» — бодро поприветствовал он секретаря. «Что у меня и срочного на сегодня?» «На девять у вас назначено собеседование по вопросу трудоустройства», — отрапортовала Алина. «И соискательница вас уже дожидается». С улыбкой посмотрела она на меня. «И тут вот уже меня и заметили сбежать, что и зародилось во мне. Самым первым не получилось. Вы...» Неподельно удивился Максим Геннадьевич, но больше ничего не добавил. «Через минуту можете зайти», — кивнул на дверь своего кабинета. «Алина, сделай мне кофейку, пожалуйста». Все произошло так быстро, что ничего странного в коротком обращении ко мне начальница Алина не заметила. Она проворно налила из кофемашины в маленькую чашечку ароматный напиток, поставила ее на блюдце и на поднос и кивнула мне. «Пойдемте». У меня даже остались силы открыть ей дверь в кабинет директора. еще бы ноги так не дрожали и по телу не разливалась противная слабость. Алина поставила чашку на журнальный столик, возле которого в кресле и сидел Филиппов, и удалилась. Я же не знала, куда деть себя в этом просторном и модно обставленном кабинете, пока Максим Геннадьевич не кивнул мне на соседнее кресло. «Присаживайтесь». Я послушалась, да и топтаться под его пристальным взглядом не осталось сил. «Слушаю вас». — посмотрел он на меня своими непроницаемыми темно-карими глазами. — Я... Дина должна была сказать вам. — Она и сказала, — перебил меня Филиппов. — Но сейчас я хочу услышать вас. Мне стало совсем дурно. А что я-то могу ему сказать? И все же я откашлялась и довольно смело проговорила. «От подруги я узнала, что у вас вакантна должность младшего юриста, а у меня юридическое образование». Вышла небольшая заминка, и моя уверенность сразу же улетучилась. Снова стало тошно от самой себя. Сижу тут, мямлю. «Можно взглянуть на ваши документы, рекомендации?» Откинулся Максим Геннадьевич на спинку кресла и отхлебнул из чашечки. Я достала из сумки тощую папку с паспортом и дипломом. Сначала Филиппов полистал мой паспорт, а потом повертел в руках диплом, как и заглянул в него. «И это все, Алена Игоревна?» — посмотрел на меня. «Да, Максим Геннадьевич, это все мои документы. Но где твое достоинство, Алена, которое ты пообещала самой себе вернуть? Вчера же только решила больше не быть рохлей и сдулась буквально при первом же испытании. Вы закончили институт четырнадцать лет назад». Снова заглянул мне в диплом. «А где работали после этого?» «Нигде. На пятом курсе я вышла замуж, а потом у меня родился сын Глеб. Зачем-то, — добавила я, — снова чувствуя себя жалкой и уговаривая хотя бы внешне стараться казаться самодостаточной и гордой. «И вы думаете, что ваш красный диплом послужит достаточным основанием взять вас на работу в нашу компанию?» — взлетели брови Филиппова. Я думала, не послужит, — перебил он меня, сделав это довольно грубо. Мужлан какой-то. «Мне нужны опытные сотрудники, способные выигрывать судебные процессы. Вы же даже в теории юриспруденции уже не сведущие. Я уж молчу о новых веяниях». «Не вам об этом судить», — сердито поджала губы. «Мне, потому что устраиваться на работу вы заявились именно ко мне» усмехнулся Филиппов. Он говорил так уверенно, понятия не имея, как обстоит дело. А я ведь все эти годы следила за самыми шумными процессами и изучала их в деталях по мере возможности. И специальной литературы в моем доме было много, которую я всю и не раз прочитала от корки до корки. Он же меня с такой легкостью заклеймил дилетантством. Но в одном он был прав. В роли просительницы тут была я — А еще мне просто необходима была работа. «Возможно, у вас есть какая-то другая работа для меня, не по специальности?» — выдавила я из себя. Максим Геннадьевич окинул меня долгим и внимательным взглядом, а потом встал и приблизился к своему столу. Набрав короткий номер, он бросил в трубку. «Клара Мансуровна, есть ли у нас какие-то вакансии помимо младшего юриста?» Выслушав ответ, произнес, «К вам сейчас подойдет женщина, которой очень нужна работа», — бросил он на меня быстрый взгляд, обрисуйте ей ситуацию». На этом он меня отправил в отдел кадров. Мне же почему-то казалось, что послал он меня куда подальше из своего кабинета.